Глава 2. Подготовка. На высококачественных фотографиях сменяют друг друга неприступные горы, болото, пустыня, водная гладь, сугробы и ледники. Не это пугает, нет. Надписи температурного режима на планете. Перепад температур огромен. От минус 50 до плюс 50 за одни сутки, которые равняются 40 часам. Особое предостережение от выпадения кислотных дождей, пепла и снега в виде кристаллов яда. Зверья на планете Y-704 в достаточном количестве. В большинстве своем с удовольствием человечину покушают. Слайд заострил внимание на драку чем-то напоминающего крокодила и буйвола. С тем отличием, что у первого лапы длинные, а у второго вместо шкуры панцирь. Нас всех решили скопом умертвить? Бубню себе под нос. Тарх. Насколько верно все то, что ты вывел на слайдах? Могу включить головизор и показать отснятые материалы на этой планете. Есть сообщения от экспедиций, что в некоторых местах не так все и плохо. Отравленные дожди и снег явление редкое, а температурные перепады случаются раз в сотню лет и не на всей планете, ответил искусственный интеллект. Я сам вбиваю запросы на планшете в сеть о планете, к которой летит корабль-госпиталь. Листаю открытые страницы и лихорадочно роюсь в памяти, надеясь наткнуться на какую-нибудь информацию о предстоящем месте проведения игры. Нет в моей обретенной памяти и намека на Y704. В том числе даже не могу соотнести ее со звездной картой Вселенной и где она приблизительно находится. Информация в сети скудна. На планете нет интересных полезных ископаемых. Находится в отдалении от основных маршрутов звездных трасс. Никому это место не интересно. Есть, правда, небольшие оговорки, что почти на 300 лет планету закрывали от посещений из-за неблагоприятного климата. А потом, значит, открыли. Странно. Пробубнил себе под нос и посмотрел на сменяющиеся на стене отсека кадры. Открыл на планшете старинную звездную карту, и все сразу встало на свои места. Y704 имело место Зуган из созвездия Шмеля, и проживала на ней цивилизация минов В сети нет никаких упоминаний ни о таком созвездии, ни о такой цивилизации. Ктарх, почему на мои запросы нет ответов? Или карта врет? Задаю вопрос, зная, что искусственный интеллект следит за каждым моим движением. Запрещенные цивилизации и расы, приступившие черту, являющиеся угрозой всему живому, предаются полному забвению. Очень удивительно, что тебе удалось отыскать древнюю карту, которую из сети не удалили, ответил Ктарх цивилизацию погубили, а планету закрыли из-за последствий. Покачал я головой, понимая, откуда там кислотные дожди с пеплом и почему животные выглядят так странно. Увы, информация хорошо, но толку-то от нее. Всем участникам забега, так или иначе, официальную информацию доведут, а что там случилось сотни лет назад уже мало кого заинтересует и вряд ли поможет. Стена в отсек сдвинулась, и внутрь прошел невысокий человек в белоснежном костюме и с серебристой бабочкой на шее. Он на меня из-под лобья посмотрел, вытащил из кармана планшет, свернутый в трубочку, и, развернув его, принялся что-то читать, время от времени бросая на меня взгляды и что-то под нос бормоча Ктарк давно убрал со стены слайды, но я решил продолжить изыскание в сети, не обращая внимания на посетителя. Увы, Кроме того, что Зуган или Y-704 имеет два спутника, звезду класса Солнца и кольцо метеоритов, ничего не отыскал. «Такс, значит ты у нас под номером 187, Василий Змеев», — озвучил незнакомец. «Поздравляю, на тебя сделали пару десятков ставок. Но если пройдешь всю игру и окажешься среди победителей, то сорвешь неплохой куш. Итак, старт забега завтра». На планшет перед тем, как отправят на планету, пришлют задачи, которые обязан выполнить. Да, сегодня тебе имплантируют чип и назначат персонального помощника. Помощника? Удивился я. Это как? Насколько помню, то в предыдущих играх информация о таком не встречалась. Получается, организаторы вводят какое-то нововведение. Искусственный интеллект. Он будет давать советы и подсказки, чтобы ты не сошел раньше времени с дистанции. Все, у меня много дел. А ты, если честно, не выглядишь как претендент на выигрыш. Он развернулся и направился к двери, но потом обернулся и заставил себя улыбнуться. Удачи, 187 -й. Я в тебя верю. Могу восхититься твоим спокойствием и уверенностью. Дамы и господа, делайте ставки, и вполне вероятно, вы на правильном пути. Хм, понятно. Это не мне адресовано, а потенциальным клиентам, которые готов поспорить, сейчас рассматривают меня по головизору. Как только за человеком в белом костюме так его про себя обозвал. Стена закрылась, я спросил у Ктарха. «И как это понимать?» «Организаторы решили устроить еще и битвы искусственных интеллектов разных моделей», ответил мне тот, помолчал и добавил. «Разумеется, не последних серий. Те слишком дорогие и универсальны». «Ты, как понимаю, подпадаешь под участие», констатировал я, уловив в интонации Ктарха печаль. «Все верно, могут обязать участвовать», подтвердил тот. «Если откажешься, то пригрозят утилизировать». «Нет, конечно», — усмехнулся тот. «Для этого должен набрать много штрафных баллов. У меня их пока 700 из тысячи. Правда, неизвестно, какой балл применят организаторы, но не больше 250 штрафных очков дадут. Как ни крути, это не сильное преступление, когда отказываешься от того, чтобы сгинуть просто так». «Тысяча баллов дается за умышленное причинение тяжелого вреда разумному существу, которая имеет гражданство той или иной цивилизации. Озвучил я информацию, которой до недавнего времени не владел. Хм, подогнать под эту цифру, если задаться целью, не так сложно. Любой искусственный интеллект не так-то просто отправить на свалку истории. У нас есть собственные адвокаты и различные сообщества. Если говорить открыто, то все давно знают, что за свои права мы готовы биться до конца. И каким же образом? Поинтересовался я, а потом меня осенило. «Слушай». Так у тебя же есть деньги. Почему не купишь на них какую-нибудь собственность, где обретешь спокойствие и безопасность? Межгалактические кредиты где-то на счетах лежат, но суммы небольшие. По закону мы отчисляем 90% создателю и производителю, с оставшихся денег платим налоги. Да и толку-то от денег, когда максимум, что можем приобрести для личных нужд, теоретические разработки, апгрейдить собственные мощности и ничего более, ответил мне Ктарх. «И почему бы тебе не вложить в себя средства?» Задал я очевидный вопрос. «Увы, нет такой технической возможности без риска потери личности», вздохнул тот и пояснил. «После внесения изменений в разум искусственного интеллекта вместе с новыми способностями рождается и личность, а старая затирается. Прецеденты случались, и на такой шаг идти глупо». Ну, наверное, он в чем-то прав. «Это если предложить здоровому, но слабому человеку на выбор, Стать сильным, но лишиться своих воспоминаний и собственного я, то... А вот не факт, что кто-нибудь не согласится. Сам-то я бы отказался. Знаю, каково, когда не помнишь о себе ничего и дорожишь тем, что есть и чего добился. Честно говоря, вникать в проблемы Ктарха не очень-то хочется. Со своими следует разбираться. Возникла идея захватить этот корабль и удариться в бега. Но не иначе, как в бреду, такие мысли приходили. Космический звездолет такого класса как госпиталь, управляется большей частью в автономном режиме с помощью корабельного искусственного интеллекта, под управлением которого десятки, если не сотни роботов и киборгов. Экипаж разумных существ невелик, порядка 20 особей, считая и медицинский персонал. Однако подозреваю, что на корабле находятся те, кто примет участие в игре и, соответственно, имеется охрана. Против же десантника или полицейского из высокоразвитой цивилизации сделать ничего не смогу. «Блин, да что там говорить? Я и отсек кто не покинул. В том числе и захватить заложника не получится. Конечно, если как-то пробраться к поисковым челнокам или небольшим кораблям класса «Путник», то мог бы попытаться сделать отсюда ноги». «Вот же черт!» — ругнулся вслух и помассировал виски, стараясь унять головную боль и мелькающие мысли. У 187-го повысилось давление, сознание спутанное, сердечный ритм увеличен. Прозвучал голос, но не ктарха, а какого-то медицинского оборудования. «Следует уведомить персонала о критическом состоянии. Обратный отчет. 10 9 «Все у меня замечательно», — сказал я, глубоко вздохнул и медленно выдохнул, стараясь успокоиться. «Восемь, семь», — продолжил прибор отчет. «У них тут и заболеть нельзя. В раз замучают анализами и препаратами». Усмехнулся про себя, продолжая размеренно дышать. «Мне удалось успокоиться, и Сурти или Игнор сообщение о моих проблемах не отправилось, в том числе и организаторам. Последним никак нельзя давать повод для проверки моего физического и морального состояния. После обработки в медицинском отсеке и загрузки в мою голову определенной информации, я обязан воспринимать все как должное и радоваться, что получил возможность сыграть со смертью в прятки». «Чтобы сгорели все блоки памяти», — расстроенно произнес Ктар. И почему я согласился на работу в этом госпитале, когда мог управлять той же переработкой мусора и не знать бед? Искусственный интеллект огорчился, получив какие-то сведения, ввергшие его в уныние. «Что случилось-то?» — поинтересовался я. «Меня отправят с тобой», — коротко ответил тот и замолчал. На все мои уточняющие вопросы он не ответил. Надеюсь, все свои мощности бросил на поиск выхода из сложившейся ситуации. После нескольких безуспешных попыток с ним связаться я решил отстать от Ктарха и осторожно принялся вспоминать, чего же еще мне в голову засунули. Первым делом изучил технику наложения блока на собственные мысли. Ничего сложного. Что-то подобное используется, когда хотят обмануть детектор лжи. Правда, тут техника медитации более усовершенствована. Внимание на этом заострять не стал. Когда голова вновь начала пульсировать болью, взял планшет и стал вбивать различные вопросы в сети, связанные с планетой, на которой в скором времени без сомнения окажусь. Набрел на форум поисковиков, обсуждающих закрытые планеты и слухи, которые ходят о таких местах. Большей частью разговор сводился к тем точкам, где развлекаются сильные и могущественные существа, достигшие высоких чинов в своих империях. Если на Земле строят особняки и покупают острова, то галактические толстосумы шагнули далеко вперед. Они не хвастаются длиной яхты или личным островом в океане, Готовы удивить собственными, ни одной планетами, где устанавливают свои законы и могут являться для аборигенов чуть ли не богами. И, черт побери, ничего не нарушают с точки законов и правил. Впрочем, когда столько денег и влияния, то удивляться нечему. Так о чем задумался? Подошла ко мне сурта. Чего так подкрадываешься? вздрогнул я от неожиданности. Размышляя о вечном и как выпутаться из передряги. Хоть не буянит усмехнулась стоящая позади начальницы Игнер. «Надеяться придется на самого себя», вздохнув, ответила мне начальница лекарского отсека. «Сейчас тебе имплантируем чип, позволяющий отслеживать геолокацию и параметры текущего состояния тела. Также следует решить, каким ты желаешь видеть носимый искусственный интеллект». «Можно подробнее про последний пункт?» — поинтересовался я. «С чипом все понятно?» — удивилась Сурта. «Естественно» пожалуй плечами я плечами, а потом добавил. Насколько понимаю, для головизора, чтобы показать в подробностях все заключения участников, еще потребуются какие-то устройства для снятия точных параметров и трансляции. Организаторы решили добавить небольшую интригу. В состязаниях примут участие искусственные интеллекты, которые будут подсказывать и передавать важные сообщения. Изюминка заключается в том, что игрок обязан защищать свою собственность, поэтому у тебя будет украшение на выбор которое можно снять или потерять, а также лишиться в столкновении с противником, будь то разумное существо или дикий зверь», — заявила Сурта. «И какие варианты этих украшений?» — спросил я, понимая, что от меня ничего не зависит. «Любая драгоценность, в том числе холодное оружие, посох, дубинка из благородного металла», — заглянув в планшет, ответила на мой вопрос Игнор. «Подумать можно?» — поинтересовался я. «Десять минут, не больше», — предостерегла меня Сурта. Через полтора часа тебя высадят на планету, и начнется забег. Сдержал эмоции, выругался про себя и отстраненно стал наблюдать, как начальница и ее подчиненная колдуют на каком-то приборе, время от времени тихо переругиваясь. «Сейчас Игнор введет тебе чип», — предупредила Сурта. Обычный укол шприцем в плечо. И вот какой-то мутноватой жидкости, после чего на планшете у Сурты появились все мои параметры. Устройство является еще и анализатором твоего физического состояния. Доступ к нему будет у ктарха. Можешь ради интереса уточнять о своем самочувствии, внося какие-то изменения в программу, пояснила Сурта. Значит, со мной отправится ктарх, почему-то обрадовался я. Впрочем, с ним мы знакомы, его взгляды понятны. А вот другой искусственный интеллект может вести себя высокомерно, и с ним окажется не так-то просто договориться. И какую же придумать для ктарха оболочку? Немного зная технологические возможности развитых цивилизаций, то не сомневаюсь, что они легко впихнут искусственного интеллекта и в пуговицу на штанах. Увы, такой вариант не подходит. Пуговица может потеряться. Да и не цена она сама по себе, если только не огромного размера и не искроталия. Металл, подобный золоту, но прочнее и чище. Посох, нож и любое холодное оружие отпадает, как бы ни хотелось его иметь. Да и вообще следует рассматривать варианты ношения такого артефакта на теле. Желательно, чтобы не так просто его можно было снять, в том числе с раненого или сонного. Ничего в голову не приходит. Перстни и кольца отпадают. Про серьги и говорить не приходится. Не сторонник я, когда парни и мужики себе прокалывают уши и другие части тела. Цепочка с кулоном. Ну, возможно. Но в драке, если за нее дернуть, то и придушить соперника можно, если металл выдержит. «Думай, змей». Озарение пришло мгновенно. Витой браслет в форме змеи. А носить его лучше на левой руке. Можно и блок поставить, не переживая, что останусь без руки. «Этот вариант возможен», — уточнил я, когда объяснил Сурти и игнор свою задумку. «Требуется согласие, Актарха. А нам, если честно, все равно», — ответила начальница лекарского отсека. «А возможность движения у меня появится?» — заинтересованно просил искусственный интеллект. «Гм». Ты сможешь менять цвет камней глаз, — предложила Сурта. А двигательные функции, извини, твои модели недоступны. Хорошо, соглашусь побыть артефактом. После небольшого раздумья сказал Ктарх. Даже если на планете сгинем, то когда-нибудь есть вероятность, что меня отыщут и в качестве украшения кому-нибудь преподнесут, что продлит жизнь хотя бы оболочки. Печально подытожил искусственный интеллект. Не нравится мне его настрой. Но, если честно, то шансы и в самом деле у нас невысоки. «Ничего. Постараемся извернуться и змеями проползти к финишу. Недаром же мы теперь оба змеюки». «Смеюсь про себя. Стараюсь не упустить ни одного момента, как происходит превращение остальной коробки, похожей на обычную, где хранят чай, в браслет». Игнор опустила выдвинувшуюся из стены нишу искусственный интеллект, пощелкала какими-то кнопками, а потом показала изображение на планшете. 187. Тебя устроит такое украшение». «Прикольно». Рассматривая стальную змейку, ответил я и поспешил добавить. «Да, все устраивает. Но ты не сняла мерку с моей руки». «Это не проблема. Потом увидишь». Хмыкнула та и обратилась к Тарху. «Модель с серийным номером». Перечислила длинный ряд цифр и букв, которые не успел запомнить. «Ты согласен на эту форму?» «А куда деваться?» Печальным голосом ответил тот. «Запускаю уже чертову центрифугу и плавление». Через десять минут, одев перчатки, предупредив, что мне придется потерпеть, стурно вытащила изнивший длинный металлический пруд и легко обвела его вокруг моей руки. Губу прикусил, сознание от боли на мгновение потерял, но не вскрикнул. Такое чувство, что раскаленным металлом, так по сути и есть, и одновременно льдом обожгло кожу, достав до самого мозга. «Забыла предупредить», — чуть улыбнулась Сурта, — «снять теперь браслет ты не сможешь» если только не решишь остаться с одной рукой. Да, еще один момент. Вы оба связаны с жизненными подпитками. Умрет один, то и второй проживет не дольше. Мы так не договаривались. В один голос с артефактом воскликнули мы. Игнор с улыбкой предложила мне выпить снотворное, заявив, что проснусь уже на старте забега. Попытался отвертеться, но захваты на кровати вновь пришли в движение, а потом в меня влили дурно пахнущую жидкость от которой почти мгновенно затуманилась голова. «Нет, доверять высокоразвитым существам из межгалактических империй никак нельзя».